Глава двенадцатая. Мышеловка захлопнулась. «О, Боже!» — воскликнул Джесселин с отцовской укоризной. «Как же вы меня напугали!» Девушка, похоже, вовсе не сознавала, что совершила нечто предосудительное, и искренне удивилась его тревоге. Испытывая глубокое облегчение, пирстон некоторое время молчал, а потом внезапно спросил, не хочет ли она взять его под руку, потому что должно быть очень устало. «О, нет, сэр!» — заверила Энн. — Ничуть не устала и совсем не нуждаюсь помощи. Благодарю. Они поднялись по лестнице, не воспользовавшись лифтом, и Пирстон отпер дверь своим ключом. Энн сразу прошла в кухню. Джесселин последовал за ней и, усевшись на стул, сердито, но с беспокойством спросил. — Где вы пропадали? — Я вас ждал не позже, чем через десять минут. — Подумала, что все равно делать больше нечего, вот и решила немного прогуляться по Лондону. — Наивно ответила Эвис. Сначала, купив марки, отправилась на центральную улицу, где леди расхаживают, как будто сейчас день. У нас, так обычно, возвращаются в Стрит-Оф-Уэллс-ярмарки в Мартинмассе, только здесь все немного богаче и красивее. Ах, Энн Эвис, разве можно одной расхаживать по улицам? Поймите, я отвечаю за вашу безопасность. Фактически я ваш опекун. Закон, морали Бог знает, что еще обязывают вернуть вас на родной остров в целости и сохранности. А вы при этом отваживаетесь на такие опасные приключения. Но, сэр, вряд ли джентльмены на этих улицах могут представлять какую-то опасность. Все одеты по последней моде, а уж какие комплименты говорят. В жизни не слышала ничего учтивее. Прошу вас больше никогда так не поступать. Когда-нибудь объясню, почему. А что у вас в руке? Мышеловка. В этой кухне полно мышей. причем грязных, в саже, не то что у нас на острове. Наши чистые, до да гладкие, такие милые. Вот я и решила их переловить. Потому и ушла далеко, поблизости магазины уже закрылись. Сейчас поставлю». Эвис принялась заряжать мышеловку, а Пирстен сидел на стуле и наблюдал за ее действиями. Казалось, они полностью захватили девушку. Он не переставал удивляться ограниченности ее интересов. Предлагаемые жизнью самые обыденные обстоятельства, она принимала с готовностью, и в то же время упорно отказывалась видеть те возможности, которые ей открывались через него. Одно ее слово, и он бы немедленно получил лицензию и уже утром на ней женился. Неужели она действительно ничего не чувствовала, не видела, не понимала? Женщина, как ему казалось, должна обладать особым чутьем, а судя по манере поведения, женское начало в этой малышке присутствовало в полной мере. «Попадется только одна мышь», — рассеянно заметил Пирстон. «Ночью услышу заряжу снова». Вздохнув, он оставил Энн за этим полностью поглотившим ее внимание занятием и отправился отдыхать, хотя спать совсем не хотелось. Ночью в темноте, очевидно из-за неплотно закрытой двери, он услышал щелчок мышеловки. Должно быть, другая чутко спавшая особа тоже услышала этот звук, судя по тому, что по полу коридора тот час прошлепали босые ноги и прошуршала накинутая на плечи покрывало Тишина продолжалась достаточно долго, чтобы перезарядить нехитрое устройство, а потом послышался пронзительный виск. пирстон соскочил с кровати, кое-как накинул халат и поспешил туда, откуда донесся испуганный возглас. Закутанная в покрывало басая н стояла на стуле, мышловка валялась на полу, а по кухне кругами носилась ошалевшая мышь. — Пыталась ее достать, а она вырвалась! — дрожащим голосом пояснила девушка. Пока она отряслась от страха, пирстон сумел поймать мышь и перезарядить мышеловку, а потом раздраженно спросил. «Как могла такая нежная, ранимая девушка выбрать простецкого парня, каменотеса?» Энда такой степени сосредоточилась на мышеловке, что не сразу поняла, о чем он говорит, но в конце концов ответила спокойно. «Наверное, не от большого ума». «Как, разве вы его не любите?» — изумился Джесселин, раздраженно глядя на то, что в своём искреннем недоумении была точной копией Эвис, подарившей ему пылки поцелуй 20 лет назад. Бесполезно рассуждать на эту тему, пожала плечами девушка. Значит, ваше сердце покорил военный? Да, хотя я ни разу с ним не разговаривала. Вообще никогда? Никогда. Кто-нибудь обижал вас, обманывал? Нет, определенно нет. Ничего не понимаю. Да и не желаю знать больше, чем сами захотите рассказать. Ну же, Н. «Почему бы не поведать все, как есть?» «Не сейчас, сэр!» — воскликнула девушка, обратив на него розовое личико. С пьедестала в виде кухонного стула умоляюще смотрели карие глаза. «Завтра все расскажу, честное слово». джессирин ушел к себе, лег и погрузился в размышление Минут через пятнадцать после того, как Энн тоже удалилась, мышловка опять щелкнула. Он приподнялся на локте и прислушался. В квартире стояла тишина. и лишь сквозь тонкие двери было слышно, как мечется в проволочной ловушке жертва. На этот раз шагов не раздалось. Понимая, что все равно не уснет, Перстен встал, вооружился фонарем и отправился в кухню, чтобы достать мышь и положить очередную приманку. Вышел и снова прислушался. Вдали виднелась чуть приоткрытая дверь спальни Н. Однако заботливая хозяйка не услышала успешного завершения второй попытки. Из комнаты доносилось ровное дыхание и сладкое посапывание, как будто спал ребенок. Пирстон вернулся к себе и в мрачном настроении лег в постель. Полное равнодушие н вид неухоженной кухни и холодный очаг повергли в такое глубокое отчаяние, какого он не испытывал еще ни разу в жизни. Конечно, глупо целиком и полностью посвящать себя этой молодой особе. Ее беззащитность свобода от малейшей мысли — О неловкости жизни вдвоем в действительности служили частичной защитой от возможной опасности с его стороны, лишь чуть менее надежной, чем внешнее сходство с Эвис. И все-таки именно это обстоятельство порождало безысходную депрессию. При встрече утром пирстон понял, что следует немедленно положить конец сомнительному положению. Он отправил Энн в студию, написал агенту письмо с просьбой подыскать двух служанок и приступил к работе. Девушка тем временем приводила в порядок все, к чему ей позволялось прикоснуться, с восторгом рассматривая слепки и модели, которые впервые созерцала с задумчивым интересом души, стремившейся постичь смутно различимые, но в целом недоступные идеи красоты. Ясность и остроту материнского ума, перешедшую к ней вместе с внешним сходством, затуманила посредственность отцовской натуры. Пирстон, пристрастный и внимательный наблюдатель, часто замечал внутреннюю борьбу двух начал. Кроме них в студии никого не было, и чувства потребовали немедленного выхода. Обняв девушку, Джоселин заговорил. «Дорогая, милая Энн, хочу вас спросить. Конечно, догадываетесь, о чем? Ответьте, готовы ли вы выйти за меня замуж и жить здесь вместе со мной отныне и впредь?» «О, мистер Пирстен, что за вздор?» «Вздор?» — повторил он, мгновенно сникнув. «Да, сэр! Но почему же? Я для вас слишком стар, не думаю, что разница в возрасте настолько важна. О нет, если бы речь зашла о браке, возраст не стал бы помехой. Разница неощутима для мужа и жены, хотя существенна для общения с посторонними». Энн попыталась выспободиться из объятий и нечаянно опрокинула голову императрицы Фаустины. Заметив, что девушка не только удивлена, но и слегка напугана, Джесселин тут же отстранился и воскликнул раздраженно. «Потрудитесь объяснить, почему это вздор? Не знала, что вы думаете обо мне как о возможной жене. Сама я никогда не задумывалась. И вдруг здесь, наедине? Что же мне делать?» «Согласится, милая Энн. Тогда мы сейчас же пойдем и поженимся. Ничего не может быть лучше». Она покачала головой. «Не могу, сэр». Но для вас это хороший жизненный путь. Может быть, я вам не нравлюсь? Нравитесь, причем очень, но совсем не так, как нужно для замужества. Возможно, со временем я могла бы научиться вас любить, если... Ну так постарайтесь. Горячо и настойчиво потребовал Джоселин. Ведь ваша матушка любила. Едва неосторожные слова сорвались с губ, как он горько о них пожалел и почувствовал, что совершил роковую ошибку. Мама вас любила? переспросила н явно шокированная. «Да», — пробормотал Джеселин. «Но ведь вы не тот человек, который ее бросил. Скажите, что это были не вы». «Да, то был я, но не надо об этом». «То есть это вы сбежали от нее?» «Ну, да, можно и так сказать». «Тогда я больше никогда, слышите, никогда не смогу хорошо к вам относиться. Не думала, что так мог поступить джентльмен. Думала просто...» «Значит, я не джентльмен». «Ах, сэр, уйдите, пожалуйста, не могу вас видеть. Может, потом вы мне снова понравитесь, но сейчас...» «Ну нет, будь я проклят, если уйду...» Растороженно возразил Пирстон. «Я говорил с вами искренне, и вы должны ответить тем же. Что вы хотите услышать?» «Достаточно для того, чтобы понять, почему вы отказываетесь принять предложение. Все, что сказано было до сих пор, доказывает обратное. Ну уже милая, я уже не сержусь. Сердитесь!» «Нисколько. Так в чем же заключается ваша причина?» «Его зовут Исаак Пирстон, и он с нашего острова». «И что же?» «Он ухаживал за мной, как принято в наших краях, и однажды утром я пришла в церковь, чтобы тайно с ним обвенчаться, потому что маме он не нравился. Да и мне уже тоже. А потом мы поссорились, и он уехал в Гернси. Я же вскоре влюбилась в военного, хотя даже не знала, как его зовут, потому что со мной это случается быстро». Я понимала, что поступаю плохо, поэтому старалась о нем не думать и даже не смотреть на него, когда проходил мимо, но горевала до слез, чувствовала себя очень несчастной. А тут вы позвали в Лондон, я не знала, что с собой делать, вот и согласилась». «О, Господи!» — воскликнул пирстон побледнев от сильнейшего потрясения. «Но почему же вы поступили настолько опрометчиво? Точнее, почему не рассказали обо всем раньше?» Получается, что вы замужем за одним, а любите другого, какого-то неведомого солдата. А я, как идиот, едва не затеял страшный скандал из-за того, что позволили мне вас любить. Право, вы, оказывается, крайне греховной особа». «Это не так!» — обиженно воскликнул Энн. Но выглядела все же по-настоящему испуганной и не поднимала взгляд. «Просто я сказала, что с вашей стороны вздор хотеть на мне жениться». «К тому же, даже если бы не была замужем за ужасным Исаком Пирстоном, все равно я не смогла бы за вас выйти после того, как вы...» «Но я же понес наказание!» — перебил ее Джоселин. «Мужчины, подобные мне, всегда расплачиваются сполна, хотя я и не причинил вашей матушке никакого вреда. Итак, дорогая Эвис, буду теперь звать вас так ради вашей матушки, а не ради вас самой». «Надо понять, как вызволить вас из того серьезного затруднения, в котором вы, несомненно, оказались. Но почему же вы разлюбили своего мужа после венчания?» Энн смотрела в сторону на одну из скульптур, как будто тонкость ее душевной организации с трудом поддавалась выражению. «Это тот самый типичный островитянин с черной бородой, с которым я вас встретил в воскресенье. Фамилия такая же, как у меня. Хотя, конечно, вряд ли вы обратили внимание на совпадение, ведь там... Всего-то с полдюжины фамилий. «Да, это он. В тот же вечер мы поссорились. Он принялся меня ругать, а я не сдержалась и грубо ответила. Должно быть, вы слышали нашу перебранку. А на следующий день он уехал. Надо думать, как лучше поступить в такой ситуации. По-моему, первым делом надо вернуть домой мужа». Энн брезгливо передернула плечами. «Он мне не нравится». «Тогда зачем же вышли за него?» После того, как мы обручились по местному обычаю, иначе было нельзя. Этот обычай давно устарел и стал просто нелепым. Да что вы! Айк такой старомодный, что ему это не объяснишь. Как бы то ни было, он уехал. Осмелюсь предположить, что это всего лишь размолвка. Если он вернется, помогу начать бизнес. Дом по-прежнему принадлежит вам? Да, полностью в моем владении. А граммер Стоквул помогает содержать его в порядке. Вот и прекрасно. Так что, дорогая миссис Пирстон, «Немедленно отправляйтесь на родной остров и миритесь с мужем, когда вернется». «Да не хочу я, чтобы он возвращался!» Энн разрыдалась. «Лучше останусь здесь, с вами, или куда-нибудь уеду. Не могу его видеть!» «Ничего. Успокойтесь и передумайте. А теперь идите в свою комнату, соберите вещи и через час ждите меня в холле». «Не хочу!» «А я говорю, что так надо!» Эвис поняла, что сопротивляться бесполезно. Ровно в назначенное время они встретились. пирстон с саквояжем и зонтом, а она с дорожным сундучком и еще кое-каким багажом. Поручив портье посадить Энн с вещами в закрытый четырехколесный экипаж, Джуселин пошел пешком, то и дело оглядываясь, пока не увидел приближавшийся Кэп. Экипаж остановился, он сел рядом с изумленной девушкой, и на железнодорожный вокзал они поехали вместе. В пустом купе они устроились друг напротив друга, и началось скучное путешествие. Внимательно глядя на спутницу в свете последних откровений, Джессилин не переставал удивляться, что до сих пор не разгадал секрета. Всякий раз, когда смотрел на нее в упор, в глазах Энн читалась непокорность, но в конце концов она не выдержала, заплакала и пробормотала сквозь слезы. «Не хочу к нему». Пирстон тоже пребывал в крайне расстроенных чувствах. «Почему, ну почему вы поставили и себя, и меня в столь некрасивое положение?» Сожалеть бесполезно. И не могу сказать, что сожалею, потому что хотя бы вижу выход из нехорошей ситуации. Даже если бы вы не были за ним замужем, за меня все равно бы не вышли. Вышло бы, сэр! Что? Вышли бы? Но ведь только что сами сказали, что я вам не нравлюсь. Все изменилось. Теперь уже нравитесь. Причем все больше и больше. Пирстон вздохнул, потому что в эмоциональном смысле оставался немногим старше ее. Сбой в развитии делал его самым противоречивым из божьих созданий и доставлял постоянные мучения. Мелькнувший в мыслях вариант был тут же отвергнут как измена, особенно в отношении неопытной землячки с острова. В смысле происхождения и традиции почти родственницы. Мало что произошло между ними в этот печальный и несбываемый день. Афродита, Аштарот, Фрея или какая-то иная богиня любви с родного острова наказывала Джоселина безжалостно. слишком хорошо зная, как следует карать преданных сторонников, когда из эфемерного состояния они переходят в стабильно практическое существование. Когда же закончится это проклятие вечно молодого, нестареющего сердца, в то время как тело естественным образом движется по предначертанному природой пути, наверное, только вместе с жизнью? Вернув Энн Эвис домой, на следующий день Пирстон первым делом отправился в церковь, где, по ее словам, произошло венчание. чтобы убедиться в истинности факта. Должно быть, он питал лишенную логики надежду, что Эвис могла остаться свободной, хотя свобода подобного рода подразумевала бесчестие. Однако в книге регистрации значилась вполне определенная запись. Исаак Пирстон и Энн Эвис Каро, сын и дочь таких-то и таких-то, венчались в такой-то день. Далее следовали подписи, сочетавшихся браком, совершившего обряд священника и двух свидетелей.